Загадка озера Оказавшись на черном грязевом болоте, Блом доверилась своей интуиции и выбрала направление к городу. Проход через него показался ей наиболее безопасным. Скай с ней согласился, и они двинулись в путь. На небе сверкали молнии, а под ногами хлюпала грязь. Блом уже и забыла, когда в последний раз видела солнце. Она с ужасом подумала, что если они не победят Трикс, то мир навсегда таким и останется. Колени у нее затряслись от накатившего осознания всего пережитого. Все ее планы провалились. Что, если Трикс правы, и она больше никогда не увидит свой огонь? Девушка отмахнулась и постаралась больше про это не думать. Когда они поднялись на пригорок, Блума видела, что со стороны города валит дым. Кажется, в Алфее кто-то что-то говорил про эвакуацию. Город, наверное, полностью опустел. На улице стемнело, и они приняли решение остановиться на ночевку под плотно сплетенными ветвями деревьев. Скайловка развел костер и сделал импровизированный шалаш. «Я такая бесполезная», — наблюдая за этим, сказала Блум. «Это не так. Я бы уже давно сошел с пути без тебя». Весело ответил Скай. Блум натянуто улыбнулась ему. Давай поспим немного. А завтра продолжим путь? предложил он. Она кивнула и забралась в шалаш. Скай лег рядом. Их взгляды встретились, и Блум поняла, что они находятся очень близко друг к другу. Она моментально покраснела. Увидев это, Скай откашлялся и пожелав спокойной ночи отвернулся. Блум закрыла глаза. Она думала, что заснуть у нее никак не получится, но усталость взяла свое. Блу! донесся до нее знакомый голос. «Дафна?» — позвала она. Голос сестры был таким слабым, что она едва разбирала слова. «Ты должна...» «Что должна?» — переспросила она. «Дафна, я не слышу тебя!» «Раколуче!» «Озеро! Что с ним?» Ничего не поняла Блум. Кто-то потряс ее за плечо. Она резко проснулась и села, напугав Скайя. «Тебе приснился кошмар? Ты с кем-то разговаривала, и я решил разбудить тебя», — растерянно сказал он. Блум осмотрелась и поняла, что уже начало светать. «Я разговаривала с Дафной», — ответила она. Скайя удивленно поднял одну бровь, а Блум задумалась... Ты знаешь, где находится озеро Раколучи. Кажется, мне нужно туда, — произнесла она. Оно недалеко отсюда, — Скай указал рукой направление. Сверху послышал сорев. Армия Трикс уже дошла и сюда. Блум серьезно посмотрела на Скай. — Я не могу отпустить тебя на озеро одну, — угадав ее мысли, сказал Скай. — Ты нужен волфеи. «А я буду только под ногами там мешаться!» «Пожалуйста, иди!» — попросила Блум. Скай нахмурился и сложил руки на груди. Рядом послышался шум ломающихся деревьев. Им никак нельзя больше оставаться здесь. Скай неохотно кивнул. «Будь осторожна!» Закончила за него Блум, после чего подошла ближе и поцеловала его в щеку. «Обещаю не нарываться на неприятности!» Она улыбнулась, заметив, что Скай немного покраснел. На этой смущенной ноте они кивнули друг другу и разбежались в разные стороны. Озеро Блом нашла без проблем. Оно показалось из-за деревьев во всей своей первозданной красоте. Камыши мягко покачивались на ветру, квакали лягушки, а кристально чистая вода походила больше на зеркало. Блум разделась до нижнего белья и вошла в прохладную воду. «Дафна, ты здесь?» — спросила она и прислушалась. Ответом ей послужил слабый блеск на дне озера. Блум задержала дыхание и нырнула. Путь провел ее мимо странных кораллов и косяков рыб в подводную пещеру. Когда она вынурнула, то начала жадно глотать воздух. Впереди показалась Дафна. Здесь она была куда более осязаемой, чем на домино. Блум вылезла из воды, и пространство вокруг изменилось. Она оказалась в своей комнате на земле. «Что ты видишь?» — спросила сестра. «Свой дом? На земле?» — ответила Блум. Дафна кивнула. Блум увидела своих приемных родителей. «Они были так добры к тебе, что смогли отпустить, когда пришло время», — сказала Дафна. Сердце Блом сжалось от тоски. Сейчас ей как никогда хотелось просто побыть их маленькой девочкой, а не решать проблему галактического масштаба. «Я подвела их, как и всех в Магиксе», — печально произнесла она. Пространство вокруг завертелось, и Блум увидела Алфею, своих подруг, Ская, свои первые превращения, уроки, успехи и неудачи. «Ты — это ты! Никто во всей вселенной не может украсть твое прошлое, твои мечты, твою магию!» — сказала Дафна, заставив Блум нахмуриться. «Если это правда, то почему я не могу использовать магию? Я же пыталась!» отчаянно воскликнула Блум. «Ты сомневалась, боялась и в конце концов поверила в то, что магию можно отобрать. Но правда в том, что твои силы все еще внутри тебя. Ведьмы смогли лишь прикоснуться к ним. Загляни в себя!» С улыбкой ответила Дафна и исчезла. Блум оказалась в обычной серой пещере. Она закрыла глаза, и сосредоточилась. Где-то очень глубоко, куда даже сама Блум заглядывала крайне редко, трепыхался огонек размером со спичечную головку. Блум настолько сильно напряглась, что ногти впились в ладони, а по лицу скатилась капля пота. Если дав на права, то единственное, что ей нужно, это просто поверить в себя». Огонь начал разгораться все сильнее и сильнее, пока полностью не покрыл ее тело. Блум, не открывая глаз, взлетела. Крылья за спиной зазвенели. Она открыла глаза и поняла, что магия вернулась к ней. Нет, она всегда у нее была. Блум радостно рассмеялась и посмотрела на свой блестящий голубой костюм в отражении воды. Вот теперь... Она покажет Трикс, кто является настоящим обладателем огня дракона.